Глава пятая. А! -а, -а, -а я испуганно вскрикнула. Ой, только не подай в истерику! Недовольно проворчала книга. Ты что, уж книг никогда не видела? Говорящих нет, призналась я на всякий случай, делая шаг к двери. Ну, подумаешь! протянула книга, я и так вынуждена была молчать, пока ты там сидела в этой полиции. Попу там, между прочим, тянет, если ты не заметила. А если бы я простудилась. И такое возмущение было и в ее голосе. «Ты книга! Как ты можешь простудиться?» «Чтоб ты понимала!» – вздохнула книга. «Это комната!» – в ее голосе появились капризные нотки. «Это же полный дизлайк! Пью, Трэш! Просто полный трэш!» «Точно! Так вот, кого она мне напоминала манерой разговора. Какую-нибудь блогершу звезду соцсетей. Весьма капризную, должна отметить. «В таких условиях жить просто невозможно!» Продолжала капризничать книга. «Евгения, ты куда меня привела?» «Нет, я не говорю о номере лег с видом ну на...» Она задумчиво помолчала. «Хоть с видом на океан, но что-то приличное же могло было найти. Это же просто дыра!» Кажется, если бы у этой книги были глаза... бр, ужас какой! Она бы их же так закатила. Вообще-то, если ты не заметила, мне от такой наглости обидно даже стало. У меня выхода другого не было. Или нужно было остаться у стражей? Хихикнула книга. Молоденький, ничего такой. Но Морган. Она мечтательно вздохнула. Он такой, такой, ах, такой мужчина. Ты книга! воскликнула я и испуганно закрыла рот ладонью. Ты книга! — повторил я уже тише. — Что ты можешь понимать в мужчинах? — Да уж поболее тебя, — выдала эта вредина. Я от такой наглости даже рот открыла. Хлопала глазами, смотря на эту... Эту диву бумажную, и не знала, что сказать. — Хватит тут глазками хлопать, а то улетишь, — снова капризно заговорила она. — Переложи меня куда-нибудь, где не так пыльно, а то всю красоту запачкаю. Я осторожно сделала шаг к кровати. Брать в руки эту вдруг заговорившую книгу было страшно. «Кстати, а остальные три не говорящие? Или меня ждет сюрприз?» «А ты одна? Или вас четверо?» Я сделала шаг к кровати. Вытянув шею, пыталась под платьями разглядеть остальные книги. «Что?» — опешила книга. «Да как ты смеешь? Я не потерплю конкуренции!» «Так книг было четыре!» Я попыталась найти во всем этом хоть какую-то логику. А болтаешь ты одна? Я одна и есть, фыркнула книга. Я эксклюзивное издание, уникальный контент. Уверена, если ты запилишь со мной видосик и разместишь на своей страничке, мы соберем целую кучу лайков и комментов. Здесь нет интернета, не без ехидства проговорила я. А мой телефон скоро сядет. Пилить видосики, я хмыкнула, просто не на чем. Евгения, нам нужно срочно убираться из этой дыры. — скомандовала книга. — Я здесь просто не выживу. Скажи всем спасибо и пока-пока. Мы уходим. Нет. Моя челюсть от такой наглости все-таки стукнулась об пол. Она, значит, не выживет. Это же обычная книга. Слава богу, остальные три издания молчат. А то я точно попаду в местный дом скорби. Я села на пол и захихикала. Потом истерично засмеялась. А потом заревела, уткнувшись лицом в пыльное покрывало. «Куда мы уходим?» — шмыгнула я носом под обиженное сопение книги. «Нам некуда идти, пойми ты! Ты здесь не выживешь, а я там!» Я мотнула головой в сторону окна. «Выживу в незнакомом мире и зимой! Без денег, без друзей, совсем одна!» «Как с тобой сложно!» «Похоже, у этой дивы нет камней ни капли сочувствия!» «Придется пока тут остаться, хотя это просто ужасно, жуткое, кошмарное место, так и знай!» «Высказалась?» — съязвила я. «Да!» — не менее язвительно ответила книга. «И откуда ты такая взялась на мою голову?» Вопрос на самом деле был риторическим. «Где и какие книги я покупала, я прекрасно помнила. Но разве ж вот эта звезда могла смолчать?» «Откуда взялась, там уж нет!» — продолжала она высокомерно. «Между прочим...» Знаешь ли ты, что у меня даже автограф стоит на титуле? Ты видела эти потрясные рецепты? А шикарные фото? Глянец, сочные цвета, идеально выверенные сочетания. М -м -м -м. И вдруг я в этой дыре, мрак. Евгения, нам нужно уговорить бабулю провести интернет. И завтра же купи зарядник, раз не догадалась носить его в сумочке. Слушай, ты, я резко выдохнула, блогерша? Нет в этом мире интернета совсем. «Вообще! Абсолютно никакого! И телефонов с планшетами тоже нет!» «Вообще!» В голосе книги был чистейший ужас. Я кивнула. «Совсем, совсем!» Опять киваю. «Евгения, это не дыра!» — сделала вывод книга. «Это настоящий ад!» В комнате повисла тишина. Не знаю, о чем думала замолчавшая книга, А я думала о том, как устала и как хорошо бы было прилечь. Завтра прямо с утра попрошу ведро и тряпки и наведу в этой комнате порядок. А потом... Нет, так далеко я пока думать не буду. Но чтобы лечь, нужно было убрать говорящую книгу. Только вот прикасаться к ней было страшно. Поднявшись на ноги, я осторожно убрала платье на стул, туда же положила свою сумочку. Телефон радостно оповестил, что его неплохо было бы зарядить. «Да, люстра на три тусклых лампочки здесь светила, но ни одной розетки я не увидела». Сев на стул, я листала фото, пока экран телефона не погас. «Прощай, моя прежняя жизнь!» Вздохнув, утерла тыльной стороной ладони слезы. «Так, пора переселять книгу и ложиться спать». «А ты была не такая», — задумчиво произнесла я. «И в самом деле книга изменилась». Лента, которой был перевязан подарок, села на обложку так, будто это кокетливый бантик на голове, а часть ленты сложилась в губы. Пухлые красные губы, будто их силиконом подкачали, и вся она производила впечатление натуральной дивы в красном платье. Я тряхнула головой, ну и лезут же всякие глупости. Но стоило попытаться ее убрать, как меня поджидал еще один сюрприз. «А, а где?» Я не находила еще три книги. «Где кто?» – съязвила глянцевая нахалка. «Остальные книги!» Одной рукой держа эту, пыталась нащупать остальные. «Евгения!» И такой вздох тяжелый, будто разговаривает с круглой дурой. «Я здесь, в принципе, одна. Раскрой свои глазки пошире и включи соображалку. Ты разве видишь тут другие книги? Фото я не вижу. Потому что...» Задала она так ехидненько вопрос. «Что?» — автоматически переспросила я. «Потому что я одна такая единственная», — капризно произнесла она. Но до меня наконец дошло, что эта книга слишком уж толстая. «Эй, что ты делаешь? Я приличная девушка!» Возмутилась она, когда я стала ее быстро листать. Вот и ответ. Каким-то образом все четыре книги слились в одну. Теперь в ней содержалось все. Выпечка, всякие зефиры, джемы и прочие сласти. Ну, надо же! Ты их проглотила!» Я захлопнула книгу, убедившись, что все на месте. «Ну, ой!» Кажется, если бы она могла, она бы закатила глаза. «Оно само! Я вообще тут ни при чем!» «И знаешь что, Евгения?» «Ну что?» Чем дальше я общалась с этой звездой, тем больше понимала. Она натуральная блогерша, из тех, кто фоткает еду и постит эти фоточки на страничку, кто буквально каждый свой шаг готов показать всем, лишь бы собрать лайки. «Я хочу, чтобы ты называла меня Элеонора», — заявила это чудо в ультрамариновой форме. «О как! Я даже немного удивилась. А можно просто Катя или Оля, например?» «Нельзя!» — отрезала книга. «В автографе ясно и понятно написано «Элеонора» но если будешь себя хорошо вести и не портить мне нервы разрешу называть меня норой откуда ты знаешь что там написано я уже устала удивляться я все знаю что написано на моих страницах гордо заявила элеонора я тебе уже говорила что я полный эксклюзив дорогая моя я уникальна и добавила в отличие от тебя а э, э, да Кажется, связано говорить, я разучилась от такого наглого заявления. Лайки, дизлайки. Опять вздохнула эта коза вредная. Евгений, я, конечно, не хочу тебя обидеть, но... Кассиров тысячи, если не миллионы. А вот талантливых кондитеров единицы. Мы штучные экземпляры. Понимаешь, мало уметь что-то делать хорошо. Нужно уметь это делать блестяще. Но еще важна подача. Подача себя – это очень, ну, очень важно. С публикой нужно работать. Нужно чувствовать, что хотят твои подписчики. Давать им это. Энергетика – важна энергетика, понимаешь? У тебя этой энергетики нет. У тебя нет харизмы. У меня и настроения нет. Я переложила Элеонору на комод. Я спать хочу. Ай, ну вот с кем я связалась? – проворчала книга. Куда меня вообще занесло? «Как я буду нести мессендж? Как я могу утроить челлендж?» «Я буду очень благодарна, если ты сейчас просто замолчишь!» Бросила я книги и вернулась к кровати. «Ну что же, надо как-то провести эту ночь!» Взгляд упал на серое одеяло. Лягу поверх покрывала. «А в это завернусь!» Взяв чулки, я села на кровать, чтобы их надеть. «Спать в обуви будет неудобно. Да и холодно, наверное!» В этих шерстяных чулках в любом случае должно быть теплее. За этим действием и застала меня миссис Бернет, распахнувшая дверь без всякого стука. — Куда собралась? — она подозрительно прищурилась. — Спать ложусь, — ответила я спокойно. Ноги вот мерзнут, решила надеть чулки. — И правильно, — закивала старушка. — У меня вот от старости тоже ноги больные. Так я тепленькие носки и летом ношу. Ванне внизу, умывайся и спать ложись. Попробуешь на свиданку сбежать, я услышу. Иди давай, умывайся и спать. Я поблагодарила удачу за то, что Элеонора не вздумала высказать свое веское мнение. Что-то, мне кажется, реакция миссис Бернет была бы однозначной. В лучшем случае нас бы выставили. Может, эта болтливая дива не такая уж и глупая? Но заносчивая ужас. Эти словечки... Дверь уже заперта. — не внималась миссис Бернет. — Ключ от нее всегда при мне, так что не ищи. Я сразу спать, в который раз уверила старушку. — Спасибо, что пустили пожить. — Да, живи! — отмахнулась миссис Бернет. — Капитан Браун попросил, чего же не помочь. А мне помощница по хозяйству давно нужна. Когда я вернулась в комнату, Элеонора все еще молчала. Я даже подумала, что мне наш разговор привиделся. Но, увы. — Нет. «Это невыносимо!» — вздохнула Элеонора. «Я должна была стать звездой соцсетей, а вынуждена прозябать в этой богом забытой дыре. Мои посты набирали бы тысячи лайков, миллионы просмотров!» «Ты была бы просто книгой!» Я опустилась на кровать и взяла серое одеяло. «Обыкновенной книгой, пусть и с автографом автора. Стояла бы на полке вместе с другими» а моя подруга бы тебя иногда брала посмотреть рецепт. И уж точно никакую страничку бы ты не вела и никакие фоточки бы не выкладывала. — Ну, Евгения! — едко начала книга. Похоже, хотела она высказать мне многое и явно нецензурно. — Спокойной ночи! — поставив точку в нашем разговоре, она замолчала. — Спокойной ночи! — спокойно ответила я, укладываясь на кровать. В комнате были такие густые сумерки и стояла такая тишина, что только и оставалось, что плакать в подушку.